Она схватила его обеими руками за волосы и пылко поцеловала в губы, впившись в них, словно вампир. Медальон на шее задергался. Геральту почудилось, что цепочка укорачивается и стискивает горло, словно горота. В голове сверкнуло, в ушах дико зашумело, фиалковые глаза чародейки исчезли, и он погрузился во тьму. Геральт стоял на коленях. Йеннефер обращалась к нему мягким, нежным голосом. Запомнил? Да, госпожа. Это был его собственный голос. Так иди и выполни мое поручение. Слушаюсь, госпожа. Можешь поцеловать мне руку? Благодарю тебя, госпожа. Он пополз к ней, не поднимаясь с колен. В голове гудели десятки тысяч пчел. Ее рука источала аромат сирени и крыжовника. Сирени и крыжовника. Вспышка. Тьма. Балюстрада, ступени, лицо Хириадена. Геральт, что с тобой? Геральт, ты куда? Я должен, его собственный голос, должен идти. О, боги, взгляните на его глаза. Лицо врата мира искажено изумлением. Лицо Эрделя и голос Хериадена. Нет, Эрдель, нет. Не прикасайся к нему и не пробуй задержать. С дороги, Эрдель, прочь с его дороги. Запах сирени и крыжовника, дверь, всплеск солнца, жарко, душно, запах сирени и крыжовника, будет буря, подумал он, и это была его последняя сознательная мысль.